Они пялились открыто, даже покрикивали, чтобы он на их перины обратил внимание. Глаза у девок при этом были круглые, словно у галок, а сами девки, такие же коренастые и крепкие, как молодая кульяна Мурзина, на щеках арбузной яркость, межкаменными каменными грудями можно зерно молоть, ноги на земле не стояли, а толстыми корнищами росли из нее. Анатолий Трифонов по деревне шел неторопливо. Наблюдение за девками и за перидами производил степенно, обстоятельно, как и полагается, солидному жениху, про которого в деревне недавно показывали кинокартину Трактористы. Младший командир запаса тоже служил в танковых частях. Домобилизовавшись, сел за руль харьковского трактора, и на девок посматривал оценивающе. Глаза у него были прищуренные. Коротко нос задран, губы сжаты плотно, точно Анатолий, вел вперед свой боевой танк. Возле дома капы младший командир запаса немного попридержал строевые шаги, кося глаза, направо стал выглядывать, есть ли на дворе Валька капа. Сначала ее не было. Перину выбивала палкой мать. Но потом, заметив Анатолия, мать что то шепнуло младшему сынишке ваньке тот же уметнулся назад в сенце и минута через три на ходу застекивая крепдышиновую кофту выбросилась во двор сама валька не поднимая глаз от земли она взяла у матери палку и давай стекать перину с таким видом точно и думать то не думала о том что анатолий трифонов прохаживается вблизи ее дома здрасте валентин борисна Из отдаления поздоровался он и поклонился низко, по деревянски сняв при этом пилотку. — Бог, как говорится, — помощь, хоть я неверующий. Ой, — как бы испугалась Валька Капа, — ой, это вы, Анатолий Амосович, а я и не вижу. Грех с этой периной. Уж такая тяжел, такая тяжела. — Здравствуйте. Подумав, младший командир запаса не перешел через улицу и еще раз поклонившись, положив локти на прясло, послушал, что делается на длинной Улымской улице. Палки по перинам еще, конечно, постукивали, пыль все еще поднималась к солнцу красным столбом, но уже в ударах ощущалась некоторая заминка. Во-первых, перестали стучать все девки, во-вторых, начали приглядываться и прислушиваться бабы помоложе, в-третьих, Стали делать перерыв в стуке старухи, интересующейся, на ком женится сын Амоса Семеновича Трифонова, колхозного бригадира. Кое-кто из старух утверждал, что на Вальке Капе, хоть она из кулацкого роду. Другие держали сторону трактористки Граньки Мурзиной по прозвищу Аторвида Брось. Так что много тише прежнего стало на Розовой Улынской улице. «У меня вот какой вопрос к вам назрел, Валентина Борисовна», — сказал задумчиво младший командир запаса. «Вот вы называетесь Валя. Как же можно разницу увидеть, если, скажем, позвать Валя Капа и дить к сюды? Кто тогда вы будете являться? Парень или человек женского роду?» «Хи-хи-хи-хи! Уж вы такие шутники, такие шутники!» «Шутками не занимаюсь строго ответил Анатолий Трифонов. «У меня вопрос вполне серьезный. С одной стороны, Валя Капа является женского роду, с другой — мужского. Значит, вас надо прозывать не Валя Капа, а Валентина Капа, тогда существенные отличия поимеют место». Скажем, Валентина Капа — это будете являться вы, а Валентин Капа обратно будет являться парень мужского роду. Это я правильно вопрос веду? — Ах, какие вы шутники! — опять воскликнула Валька волнующим низким голосом и засмеялась. образование Образований-то у вас много, Анатолий Амосович. — Ой, чего ж я стою? Чего ж я перинт не выбиваю? Наверное, я на вас засмотрелась. Еще раз захохотав, и призывно, Валька Капа с новой силой набросилась на тугую перину. А младший командир запаса, еще строже нахмурив брови, начал внимательно глядеть на ее старательные действия. Второй вопрос.